Глава 51. Отвези меня, пожалуйста, домой, роняю глухо. Почему? удивляется Андрей. Я передумала. Мы так и не доезжаем до катка. Смешанные эмоции охватывают меня. Просто чувствую, что мне совсем не хочется ехать туда, где будет шумная толпа. Сколько можно хандрить, Тая? хмурится парень. Ты слишком сильно себя загрузила, разрываешься между учёбой и работой. Всё нормально, крепче сжимаю сумочку. «Давай вечером куда-нибудь сходим», — предлагает он. «Хоть в кино, хоть в кафе. Куда скажешь, туда и пойдём». «В другой раз. Хорошо?» «Я благодарна парню за всё, что он для меня делает. Помню, как без лишних вопросов он давал мне всю свою поддержку в первые дни после...» «Андрей оставался рядом. Всегда. Это уже многое значит. Можно тебя обнять?» «Его слова из недавнего прошлого отбиваются в ушах. Не могу такой подавленный тебя видеть». Стою перед ним и понимаю, что даже ответ подобрать не удается. В горле ледяной ком, в глазах собираются слёзы. Плакать нет сил. Изнутри немею от боли. На плечи наброшена куртка Андрея. Киваю. И парень обнимает меня, будто старается согреть. Эта картина всплывает в памяти и растворяется. Больше не хочу возвращаться назад. Не хочу переживать эту боль. Прошло несколько месяцев. «Кажется, прошлое уже меня отпустило, но иногда накатывает вновь». «О чём задумалась Тая?» — спрашивает Андрей, паркуясь возле моего дома. «Я забыла заказать книги для нового семестра». «Опять учёба», — усмехается. «Наверное, мне и правда стоит развеяться». «Тогда я возьму билеты в кино на завтра». «Прости, что в последний момент приглашаю», — говорит Лика. «У нас всё получилось очень быстро. Как думаешь, ты успеешь приехать?» Конечно, улыбаюсь. Как я могу пропустить твою свадьбу? Отлично, радостно заключает она. Люди Глеба встретят тебя в аэропорту и привезут к нам. Мы прощаемся, и я убираю телефон в сторону. Моя подруга выходит замуж за резника. Иногда противоположности очень сильно притягиваются. Достаточно один раз увидеть их с Глебом рядом, и всё становится понятно. Оба сияют от счастья. Знаю, их отношения не были гладкими. Они только недавно помирились. Но чувствуется, это судьба. А ещё одна приятная новость. У Лики скоро родится малыш. Хорошо, что у них с Глебом всё сложилось. Приподнятое настроение подруги передаётся и мне. Только тяжесть на сердце никуда не исчезает. Было бы гораздо лучше, если бы чёрный раз и навсегда оставил меня в покое. Просто пропал бы из моей жизни. Не помогал бы, не наблюдал бы за мной со стороны. Почему он никак не отпустит? Мои друзья недавно отель открыли говорит Андрей, когда мы с ним встречаемся вечером. Пара часов езды от города, лес, горы. Красота нереальная. Давай на выходные туда поедем. Прости, не получится. Тая, это тебя ни к чему не обязывает. Меня на свадьбу пригласили. Не могу поехать. А с кем ты на свадьбу пойдёшь? Одна. Он пристально смотрит в мои глаза. Пойдём вместе, если ты не против, предлагает. Андрей, это в другом городе, улыбаюсь. Не проблема. Тогда пойдём. Мне нравится проводить время с Андреем. Он интересный и умный парень. Даже странно, что когда-то давно казался избалованным мажором. Мы приезжаем к дому, где должно пройти торжество. Атмосфера вокруг сказочная. Канун Нового года. Множество ярких гирлянд, праздничные декорации. Андрей не спешит выходить из машины. Тая. Он вдруг поворачивается ко мне и берёт за руку. Что-то в его глазах заставляет ощутить напряжение. Что-то становится иначе. И я пока не могу разобраться, что именно. «Да?» — роняю тихо. Андрей достает из кармана небольшую квадратную коробочку. «Выходи за меня замуж». Одна короткая фраза. Просто. Прямо. «Андрей?» На меня накатывает волна удивления. Нет, я давно понимала, что у него есть чувство ко мне. Но такого предложения не ожидала. Особенно сейчас, в день свадьбы подруги. Он открывает коробочку и надевает кольцо на мой палец. «Это очень неожиданно», — выпаливаю. «И быстро. Ты можешь дать ответ, когда захочешь», — говорит Андрей. «Хочу, чтобы ты знала. Намерения у меня серьёзные. Я буду ждать столько, сколько нужно». Андрей, ты... Запинаюсь, потому как не могу подобрать подходящих слов. «Я тебя люблю, Тая». «Мне надо подумать», — сглатываю. «Прости. Это шок». «Понимаю», — он улыбается. «Нам не стоит спешить». «Да, ты прав», — киваю. Метал холодит кожу. Внутри меня всплеск самых разных эмоций. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Тая, заключает парень. И слёзы подступают к глазам. Мне жаль, что я не могу испытывать к Андрею те чувства, которые испытывает ко мне он. Но, может быть, потом, через время, всё ещё изменится. Вдруг у нас и правда сложится. Мне хорошо с ним, спокойно. В нём ощущается поддержка и опора. Андрей ничего не требует взамен. И никогда не причинит мне боли не ранит сердце, не вывернет мою душу наизнанку. Я в нём уверена. По-настоящему. И он со мной всегда. Настоящий. Никаких игр. Только правда. «Ох, нам пора идти», — бормочу. «Нельзя опаздывать на церемонию». «Пойдём», — кивает он. Торжество оказывается не менее красивым, чем декорации вокруг. «Лика, согласны ли вы стать супругой Глеба?» — спрашивает регистратор. «Да» уверенно отвечает моя подруга. Новобрачные обмениваются кольцами. Улыбаюсь, наблюдая за ними. Идеальная пара, а ведь они такие разные. Поздравляю. Обнимаю Лику. Спасибо, Тая. Она вся сияет. Я так рада, что ты приехала. Мы немного болтаем, но вскоре подходят другие гости. Каждый хочет поздравить молодых супругов. Андрей подаёт мне бокал шампанского. Знаешь, тут толчки крови бьют по вискам. Заглушают его фразу. Смотрю в сторону и застываю. Руслан. Нет, невозможно. Его просто не может быть здесь. Резник и чёрный надо друг друга не переносят. Кто бы позвал врага на свадьбу? Но Руслан здесь. Разговаривает с Ликой и Глебом. Что происходит? Почему он приехал? Отворачиваюсь. Очень стараюсь унять нервную дрожь. Андрей обнимает меня за талию. Судя по выражению его лица, он всё понимает. Успел перехватить мой взгляд. «Прости, что ты говорил», — прочищаю горло. «Тая, всё будет хорошо». «Надеюсь. Вот бы чёрный просто ушёл. Только я уже чувствую, как он меня взглядом буравит». Спину буквально обжигает, затылок покалывает. Оборачиваюсь и понимаю, что это похоже на самый страшный кошмар. Чёрный неотвратимо приближается застывает прямо перед нами. Его тяжёлый взгляд впивается в мои глаза, а потом перемещается на бокал, который держу, точнее, на мой безымянный палец, на обручальное кольцо.